Глава тридцать девятая. Утро меня разбудил солнечный зайчик. Как не пыталась я спрятаться от него, он настойчиво прыгал с одного глаза над другой. Сдавшись, я встала. За окном, как часто бывает после снегопада, ярко светило солнце, щедро заливая своим светом все вокруг. Из-за дома с лаем выскочили алабаи. Похоже, они в прекрасном настроении. С прилипшим к стеклу носом Я со смехом наблюдала, как они дурачатся в свежем снегу. Зарываются в него мордами, фыркают, облизывая черные носы. Сегодня меня точно ничто не остановит. Пришло время знакомиться с этими красавцами. — Доброе утро, Валентина Ивановна! — Добрая, Оленька. От этого ее Оленька в груди разлилось такое тепло, что защипало глаза. Не помню, когда в последний раз меня так называл кто-то, кроме бабушки. «Блинчики будешь?» «Конечно, они у вас бесподобные», — сказала и поняла, что сама давным-давно никому не говорила таких слов. «Сметана, варенье, джем, сметана». Женщина засуетилась, накрывая для меня стол, а мне вдруг стало стыдно. То, что я в течение пяти лет принимала как должное, стало смущать. «Давайте я сама». Подошла и забрала из ее рук тарелку с блинами и пиалу со сметаной. «Ну, давай!» Она на удивление быстро согласилась, усаживаясь на стул. «Валентина Ивановна, могу я вам помогать?» «В каком смысле?» «Я готовить умею и прибраться смогу». «Для этого есть специально обученные люди», — усмехнулась она, а мне почему-то стало обидно, будто меня оттолкнули. «Я не могу все время сидеть в комнате?» «Сегодня на вечер пирог хотела постряпать. Поможешь?» Помогу. Я хотела еще поговорить с ней. Попытаться осторожно выведать что-нибудь о шефце, его семье. У него ведь должна быть семья. Родители, братья, сестры. Общается ли он с ними? Мне же ничего о нем известно Но на пороге кухни вдруг появился артём Огромный, с лохмаченными светлыми волосами и раскрасневшимся с мороза лицом. О, блины! Руки, верзила. Руки мыл. Напустилась на него Валентина ивановну «Мэл, мэл!» выселся напротив меня, закатав перед этим рукава. «Куда сразу по два? Мужикам оставь!» «В большой семье!» хохотнул Артем с набитым ртом. «Клювом не щелкают!» «Поговори мне!» Сама того не осознавая, сидела и слушала их перепалку с широкой улыбкой на лице. Они мне нравились. Это строгая на первый взгляд женщина и балагура Артема. И нравилось не чувствовать себя среди них лишней, как дома. Только вот это не мой дом, и они не моя семья. Некрасиво зевать за столом, — продолжала ворчать Валентина Ивановна. Мы ж под утро вернулись, и они выспался Дима тоже? — рассматривая маникюр, спросила я. — Не, он в городе остался. Уже хотела открыть рот, чтобы спросить, приедет ли он сегодня, но, опомнившись, промолчала. Что толку спрашивать? Все равно скажет, позвони ему сама и узнай. И будет прав. Телефон у меня есть и номер его тоже. Только нет веского повода позвонить ему. А звонить без повода, просто узнать, приедет ли он сегодня домой, я боюсь. Потому что вряд ли имею на это право. Помыв за собой посуду, я побежала одеваться на улицу. Натянула костюм, состоящий из утепленных брюк, куртки, Белые ботинки и белую шапку с меховым помпоном и вышла на улицу. Впервые за почти месяц пребывания в этом доме. Если, конечно, не считать того злополучного выхода в свет. Оглянулась и никого не увидела. Я надеялась попросить кого-нибудь в идеале Артема, показать мне территорию, познакомить с собаками. Но, похоже, все придется делать самостоятельно. Передний двор оказался не просто большим, он был огромным. По краям его, прямо вдоль забора, росли сосны и какие-то стриженные под шарик кустарники. Сейчас не понять, какие именно. Без листвы они выглядели, как голые скелеты округлой формы. Но летом, наверное, красиво. щурясь от солнца я увидела, как из сторожки, что стояла у самых ворот, вышел мужчина. — Эй, можно вас? — помахала ему рукой, в надежде привлечь внимание, но он лишь мазнул по мне взглядом, Поставил какой-то ящик на землю и вернулся обратно. Ну и ладно. Я спустилась с террасы и направилась к калитке, ведущей на задний двор. Отодвинулась щеколду, зашла в нее, оказываясь прямо под окном своей комнаты. Прошла по вычищенной от вчерашнего снега тропинке до угла дома и остановилась, высматривая тех, кому пришла. Собаки бегали в противоположном от меня углу участка. Но, очуяв меня... Навострели уши и потрусили в мою сторону. Ох ты! Оказывается, они гораздо крупнее, чем смотрелись из окна второго этажа. Первым приблизился кобель. Самый крупный из троих. Белый, с черным ухом и таким же бетном около хвоста. Агрессии не проявлял, но и приближаться не спешил. Остановился метрах в трех от меня и начал обнюхивать воздух. Активно шевеля черной влажной носопыркой привет мой хороший ласково проговорила я я оля кабель устрашающе обнажил верхние клыки но не пошевелился может это ненормально но я его не боялась осторожный но вполне адекватный пес если я не проявлю агрессии ты он не станет давай знакомиться протянула руку присаживаясь на одно колено как тебя зовут Он спрятал кулаки и двинулся в мою сторону. Остановился в полуметре и, вытянув шею, обнюхал мою руку. Потом ткнулся мокрым носом, чихнул и подошел ко мне вплотную. Как только он расслабился, принял меня, расслабились и те два кабеля что все это время стояли позади него. — Да ты у нас, оказывается, тот главный! — хихикнула, когда он лизнул руку. Я дала ему еще пару минут на обнюхивание меня со всех сторон, в том числе между ног. Ох эти мужики! И только потом рискнула погладить его за ухом.